Они ничего не смогут рассказать о себе. Смит догадывался, что еще способен последним усилием напитать угасающие тени и, скользнув в их призрачный круг, остаться здесь, пока не развеется в мировом пространстве его живое тепло. Соблазн был велик, хоть не осталось сомнений в том, что дорогие образы не знают речь. Вылепившая их сила не обладала властью. одарить духом и памятью глину. Свобода выбора оставалась за ним, Смитом, и он не пожелал затвориться в вечном молчании наедине с собой. Комната с погасшим камином потускнела и обрела сумеречную прозрачность, и вскоре луна, безупречная и мертвая, как зеркало в магическом уборе винторогого козла, разогнала последние тени. Зыбкая дорожка, умастив антрацитовый щебень, обратила пустыню в озерную гладь. Над невидимым горизонтом, словно поддерживая рыжее гало, вокруг луны висела снеговая кайма. Смит уже знал, что пойдет туда, в эти дикие горы, окутанные парами тяжелых металлов, Все то, что кропотливо собирал его мозг и раскладывал затем по ячейкам во сне, неожиданно сложилось в некую пока химерическую систему. Между отрывочными сведениями и намеками обозначились причинные связи, за которыми проглядывала, вернее, предощущалась разгадка. Робко, словно пробую, языккую почву, Смит всей душой стремился навстречу ее освежающему дуновению —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 Само собой напрашивалось предположение, что нечто подобное могло иметь место и здесь, в предгорьях Канчаджанги. Оно давало естественное объяснение следам технеции в меди, составлявшей основу бутанской бронзы. Подобно атомным грибам на свитке с Данканом, на винторогом козле, скачущем сквозь дым и пламя, технеции мог служить предостережением.